Глава 8. Лунная роща. Я неслась по лесу вслед за темным силуэтом Грималкина. Ветки и листья хлестали меня по лицу. За спиной слышался хруст веток, эхом разносилось рычание, а гневные проклятия вождя гоблинов все громче звенели в ушах. Лёгкие в груди горели, но тяжело дыша, я заставляла ноги двигаться зная, что, если споткнусь или упаду, то погибну. Сюда, услышала я крик Грималкина, нырнувшего в тернистые заросли. «Доберемся до реки и будем в безопасности. Гоблины не умеют плавать. Я нырнула за ним в кусты, готовясь к тому, что шипы разорвут одежду и расцарапают меня. Но ветви легко расступались, как и тогда, когда мы с паком только вошли в лес. Я проскользнула практически невредимая. Когда я уже вышла из зарослей, за спиной послышался грохот, а за ним громкие вопли и ругань. Кажется, гоблинам не так легко было найти дорогу. И я мысленно поблагодарила те силы, что помогали нам сейчас, и побежала дальше. Сквозь рёв, звенящий в ушах, и собственное прерывистое дыхание я услышала шум воды. За деревьями резко начиналась каменистая насыпь. Перед нами вырисовывалась большая река, метров 100 в ширину, без мостов и плотов. Противоположный берег было не разглядеть из-за стены клубящегося тумана над водой, простиравшегося насколько хватало глаз. Грималкин стоял у кромки воды, почти скрывшись в тумане, нетерпеливо виляя хвостом. "Быстрее", приказал он, пока я плелась к нему, с трудом переставляя горевшие от усталости ноги. На том берегу территория Лесного царя. Придётся плыть. Давай. Я замешкалась. Если в тихих водоёмах водились чудовищные лошади, то что могло обитать в крупных чёрных реках? В голове замелькали образы гигантских рыбин и морских чудищ. Мимо что-то пролетело, задев меня по руке. И Я отскочила, подпрыгнув на камнях. Это было гоблинское копье с блестящим белым как кость наконечником. Кровь отлила от лица. Либо остаться здесь и достаться им на обед, либо испытать свои шансы в реке. Спустившись по берегу вниз, я бросилась в воду. Дыхание перехватило, когда холод пронзил меня острыми иглами. Я сопротивлялась течению, которое уносило меня вниз по реке. Вообще-то я была довольно хорошим пловцом. Но руки и ноги стали вдруг ватными, а лёгким не хватало воздуха. Нахлебавшись воды, я барахталась, уходила под воду и снова всплывала. Лёгкие горели. Течение уносило меня, и я с трудом боролась с паникой. Ещё одно копьё пронеслось над головой. Оглянувшись, я увидела, как вдоль берега, перепрыгивая с камня на камень, бежали гоблины с копьями. Ужас пронзил меня, придав сил. Я поплыла к противоположному берегу, перебирая руками и ногами, сопротивляясь течению. В воду рядом со мной плюхнулось еще несколько копий. Но к счастью, способности гоблинов в метании оружия не превосходили их умственных. Пелена тумана становилась все ближе, но внезапно что-то резко вонзилось мне в плечо, отдавая сильной болью в спине. Вскрикнув, я ушла под воду. Боль парализовала всю руку. Водоворот тянул меня вниз, и казалось, мне уже не выбраться. Что-то схватило меня за талию и потянуло вверх. Я вынурнула, с жадностью глотая воздух, борясь с накатывающей темнотой. Придя в себя, я поняла, что кто-то тащит меня по воде. Но из-за тумана ничего не смогла разглядеть. Наконец, Руки мои нащупали твёрдую землю, и следующее, что я помню, вот я лежу на траве, солнце светит мне в лицо. Я осторожно приоткрыла глаза. Надо мной склонилась девушка. Её светлые волосы щекотали мне щёки. Большие зелёные глаза смотрели на меня с тревогой и любопытством. У неё была кожа цвета летней травы. На шее серебряными бликами сверкали крошечные чешуйки. Она усмехнулась, сверкнув острыми, как у угря зубами. В горле застрял крик ужаса. Эта девушка, она только что спасла мне жизнь, даже если хотела съесть меня потом сама. Было бы грубо визжать ей в лицо. К тому же, резкие движения могли спровоцировать агрессию. И желание поскорее меня слопать. Нельзя было показывать страх. Глубоко вздохнув, я села и вздрогнула от боли, пронзившей плечо. «М -м привет, пробормотала я, наблюдая, как девушка отстраняется и учащенно моргает. Я удивилась, что у нее вместо рыбьего хвоста ноги, хотя между пальцами на руках и ногах имелись перепонки, а когти были длинными, и острыми. Тело облегало маленькое белое платье, с подола стекала вода. Я Меган, а тебя как зовут? Девушка склонила голову набок, напоминая кошку, которая не может решить, съесть мышку или поиграть с ней. Ты забавная, заявила она. Голос ее мелодично журчал, словно вода по камням. Кто ты такая? Я я человек. И тут же пожалела, что сказала это. В старых сказках, которые мне приходилось вспоминать все чаще, люди обычно были пищей, игрушкой или неудачным любовным увлечением. И как я довольно быстро обнаружила, местные жители без сомнений могли съесть разумное говорящее существо. Здесь я занимала ту же ступень в пищевой цепи, что и кролик с белкой. Мысль пугающая и довольно унизительная. Человек? Девушка склонила голову на бок, обнажая розовые жабры под подбородком. Сестры рассказывали мне истории о людях. Говорили, что иногда поют им, чтобы увести под воду. Она усмехнулась, демонстрируя острые зубки. Я тоже училась. Хочешь послушать? Нет, не хочет. Грималкин шел по траве, высоко подняв хвост. Он весь промок. С шерсти ручьями стекала вода. Выглядел он недовольным. Кыш, прорычал он девушке, и она отпрянула, шипя и обнажая зубы. Казалось, Грималкина это не впечатлило. Уходи. Я не в духе возиться с водяными. Давай, убирайся. Снова зашипев, девушка ушла, скользнув в воду словно тюлень. Остановившись посреди реки, она посмотрела на нас и исчезла в тумане. «Достали эти сирены", буркнул Грималкин, глядя на меня, прищурившись. "Ты ничего ей не обещала, человек". "Нет", огрызнулась я. Конечно, я обрадовалась его появлению, но мне был не по душе укорительный тон кота, словно я была безнадёжна. Но зачем было ее отпугивать Грим? Она спасла мне жизнь. Кот взмахнул хвостом, обрызгав меня. Она вытащила тебя из воды чисто из любопытства. Не появись я вовремя, она заманила бы тебя под воду своим пением или съела бы сразу. К счастью, местные водяные нимфы не особо смелые. Они предпочитают бой под водой, где у них преимущество. А теперь предлагаю найти место, чтобы отдохнуть. Ты ранена? Да и меня заплыв весьма утомил. Если можешь ходить, призываю тебя идти дальше. Гримасничая, я поднялась на ноги. Плечо будто горело, а стоило прижать ладонь к груди, боль сменялась тупой пульсацией. Прикусив губу, я последовала за Грималкиным прочь от реки, в глубь земель Лесного царя. Промокшие до нитки Из и изнемогающая от боли, я не могла перестать глазеть по сторонам. Вскоре глаза опухли от того, что я долго смотрела вокруг, не моргая. Пейзаж по эту сторону реки был совсем другой. Ничего общего с жутким лесом диких фейри. Всё кругом было необыкновенно насыщенным и живым, а не выцветшим и пожухлым. Деревья казались слишком зелеными, Цветы пестрели яркими красками, листья блестели словно лезвие на свету, лепестки сверкали, как драгоценные камни на солнце. На меня не покидало чувство страха. Все казалось каким-то фальшивым, словно окружающий мир был причудливым прикрытием реальности. Боль обжигала опухшее плечо. К тому моменту, как солнце оказалось высоко в небе, пульсирующий жар спустился вниз по спине и охватил всю руку. По лицу струился пот, ноги дрожали. В конце концов я рухнула под сосной, задыхаясь. Меня бросало то в жар, то в холод. Грималкин обошел вокруг и вернулся, высоко подняв хвост. На мгновение в глазах задвоилось Передо мной стояли два кота. Моргнула, и остался только один кот. "Со мной что-то не так", задыхаясь, выговорила я. Кот посмотрел на меня безразлично. Глаза его внезапно отделились от лица и поплыли вверх, зависнув в воздухе. Я моргнула, и все снова стало нормальным. Грималкин кивнул. "Сонный яд", сказал он к моему замешательству. Гоблины отравляют им наконечники копий и стрел. Если начнутся галлюцинации, считай, недолго осталось. Я дышала прерывисто. А лекарства от него есть? прошептала я, стараясь не обращать внимания на папоротник, который полз ко мне как паук. Кто-нибудь может помочь? К ним мы и идем», — Грималкин встал и поглядел на меня. Уже близко, человек. Смотри только на меня и ни на что другое не обращай внимания, что бы это ни было. Только с третьего раза мне удалось подняться и кое-как удержаться на ногах. Сделала шаг, еще один и еще. Я следовала за Грималкиным не один километр, так мне казалось. Как-то раз на меня набросилось дерево, грохоча и размахивая ветвями. И после этого мне уже трудно было сосредоточиться. Лес вдруг превратился в ужасающую версию себя, тянул ко мне свои ветвистые пальцы, и я несколько раз чуть не потеряла грималки из виду. Далекие тени манили меня и звали по имени. Земля под ногами была усеяна пауками и многоножками, взбирающимися мне по ногам. Неожиданно на тропу вышел олень. И склонив голову, спросил, который час? Грималкин остановился. Запрыгнув на камень, конечно, не замечая громких возмущений валуна, во он повернулся ко мне. "Отсюда ты сама по себе человек", сказал он, или так мне послышалось. "Продолжай идти, и он придет. Он должен мне услугу, но склонен не доверять людям. Поэтому шансы, что поможет тебе, 50 на 50". К сожалению, сейчас он единственный, кто сможет исцелить тебя. Я нахмурилась, пытаясь разобрать его слова, но они жужжали словно мухи. "О чем ты?" спросила я. «Поймешь, когда встретишься с ним, если встретишься". Склонив голову, кот внимательно на меня посмотрел. "Ты ведь все еще девственница?" Я решила, что последние слова были плодом моей горячки Грималкин ускользнул прежде, чем я успела спросить о чем нибудь еще, оставив меня одну в замешательстве и растерянности. Отмахиваясь от трое ос, круживших у меня над головой, я пошла за ним. За ногу меня схватила лоза, я упала и провалившись сквозь землю, обрушилась на клумбу желтых цветов. Они недовольно закричали, повернув ко мне свои крошечные мордочки и наполнив воздух пыльцой. Я села и увидела, что очутилась в залитой лунным светом роще, устланной ковром из цветов. Деревья танцевали, камни смеялись надо мной, в воздухе метались крошечные огоньки. Конечности онемели, и на меня вдруг навалилась жуткая усталость. Перед глазами потемнело прижавшись спиной к дереву, я наблюдала за огоньками в воздухе. Где-то в подсознании я понимала, что перестала дышать. Но мне было уже все равно. Сквозь деревья прорвался и скользнул ко мне луч лунного света. Я наблюдала за ним с безразличием, уверенная, что это галлюцинация. Приближаясь, он мерцал и менял форму, напоминая то оленя, то козла или поня. Из головы у него вырос рог света. Мудрые золотые глаза посмотрели на меня. "Здравствуй, Меган Чейс". "Привет", ответила я, не шевеля губами, не в состоянии дышать. "Я умерла?" "Не совсем", мягко рассмеялась создание лунного света, покачивая гривой. "Судьбою тебе не суждено здесь умереть". Принцесса. О, я осмысливала его слова. Откуда ты меня знаешь? Создание фыркнуло, взмахнув львиным хвостом. Те из нас, кто смотрит на небо, давно предвидил твоё появление, Меган Чейс. Предвестники перемен всегда сияют ярко, а твой свет ярче всех. Остаётся лишь один вопрос: Какой путь ты выберешь и как править станешь? Не понимаю. Ты не должна. Вздохнув, лунное создание шагнуло вперед. Меня окутало серебристым облаком. Веки задрожали. А теперь спи, моя принцесса. Твой отец ждет тебя. И скажи Грималкину, что я решил помочь не в уплату долга, а по личным соображениям следующий раз, когда он призовёт меня, будет последним. Спать не хотелось. В голове жужжали надоедливые вопросы. Я хотела было спросить об отце, но создание коснулось рогом моей груди, и по всему телу расплылось тепло. Резко вдохнув, я открыла глаза. Залитая лунным светом роща исчезла. Я стояла на лугу в высокой траве, колыхавшейся на ветру. Горизонт освещало слабое розовое сияние. В голове промелькнули последние мгновения странного сна: ожившие деревья, говорящий олень, создание изыния и лунного света. Интересно, что из этого было явью, а что следствием горячечного бреда? Чувствовала я себя хорошо, даже очень. Значит, Что-то все же происходило наеву. Трава вдруг зашуршала, будто сзади кто-то подкрадывался. Я резко обернулась и увидела свой рюкзак, ярко-оранжевый, на фоне сочной зелени. Я схватила его и открыла. Еды, конечно, не было, как и фонарика со спиритом. Зато запасная одежда была на месте, хоть искомканная и промокшая насквозь. Я задачана осматривала свои пожитки. Кто принес их сюда из гоблинского лагеря? Грималкин вряд ли бы за ним вернулся, учитывая, что ради этого ему пришлось бы переплыть реку туда и обратно. Но вот он, мой рюкзак. Протухший и мокрый, но он здесь. Что ж, одежду хоть можно высушить. И тут я вспомнила кое-что еще. Нечто Что заставило меня вздрогнуть? Расстегнув боковой карман, я достала свой затопленный телефон, с которого еще стекала вода. Проклятье, вздохнула я, изучая его. Экран помутнел и деформировался, испорчен окончательно. Год жесткой экономии псу под хвост. Грустно вздохнув, я убрала его обратно и застегнула карман. Вот и послушали музыку в волшебной стране. Я уже собралась идти искать Грималкина, как вдруг над головой раздался смех, заставив меня вздрогнуть. В ветвях что-то притаилось, что-то маленькое и бесформенное, смотрело на меня светящимися зелеными глазами. Я различила очертания жилистого тела, длинных тонких рук и гоблиноподобных ушей. Только это был не гоблин. Слишком маленький, настораживающий и, казалось, умный. Монстр увидел, что я смотрю на него, и лениво улыбнулся. Его острые, как лезвие, зубы засверкали неоново-синим пламенем. И он исчез. Не в том смысле, что улетел или пропал, как призрак. Он исчез из виду, как изображение с экрана. Такое же явление я видела в компьютерном классе. Самое время уносить ноги. Я быстро нашла Грималкина. Он нежился с закрытыми глазами на большом валуне и громко мурлыкал. Он лениво приоткрыл один глаз, когда я бросилась к нему. Мы уходим, заявила я, роясь в рюкзаке. Ты отведешь меня к паку, я спасу Итана, и мы вернемся домой. А если я в жизни больше не увижу ни одного гоблина, водяных, кайчи или чего-то подобного, то скучать не буду. Грималкин зевнул. Словно назло мне он не спешил. Медленно потянулся и зевая, принялся почёсывать уши, будто убеждаясь, на месте ли каждый волосок. Я едва ли не пританцовывала от нетерпения, подавляя в себе желание схватить кота за шкирку, хоть и понимала, что вероятно За такое меня порвут на части. Аркадия, летний двор. Уже близко, сказал Грималкин, когда наконец решил, что готов идти. Помни. найдем твоего пака, и за тобой небольшая услуга. Он спрыгнул на землю и посмотрел на меня серьезно. Я потребую уплату долга сразу, как только найдем. Не забудь. Мы часами шли через лес, который, казалось, смыкался вокруг нас всё сильнее. Мне мерещилось, что листья и даже стволы деревьев тянутся ко мне. Порой даже казалось, что на пути встречались деревья и кусты, которые мы уже проходили. Из крон деревьев эхом разносился смех, а вдали мигали, покачиваясь, странные огни. Как-то раз из-за поваленного дерева Выглянула лиса с человеческим черепом на голове. Грималкина же ничего не тревожило. Он трусил в припрыжку, задрав хвост, и даже не оглядываясь проверить, иду ли я следом. Опустилась ночь, и высоко над головой сияла огромная голубая луна. Когда Грималкин вдруг остановился и навострил уши, зашипев, он ускользнул с тропы и нырнул в заросли папоротника. Захваченная врасплох, я пригляделась и увидела впереди двух приближавшихся всадников, ярко светящихся в темноте. Их лошади были серебристо-серые, и они пустились легким галопом прямо в мою сторону, не касаясь копытами земли. Я не двигалась с места. Какой смысл убегать от всадников на лошадях? Когда они подошли ближе, я смогла их разглядеть высокие и элегантные с тонкими чертами лица и медного цвета волосами, собранными в хвост. На них были серебряные кольчуги, сверкавшие при лунном свете, а на поясе висели мечи. Лошади окружили меня, выдыхая облака пара. Нереальной красоты рыцари смотрели на меня сверху вниз. "Вы Меган Чейс?" спросил один из всадников высоким и чистым голосом Его глаза цвета летнего неба вспыхнули Я сглотнула Да Вы пойдете с нами Его величество король Бирон лорд летнего двора послал за вами